Молодой демоненок, приходя в сознание, почувствовал легкое раскачивание и ужасный запах, даже вонь. Он приоткрыл глаза, пространство было еще мутным, расплывчатым, будто он смотрел через запотевшее стекло. Немного сосредоточившись, демон наконец-то сфокусировал взгляд своих алых глаз. Он ехал в телеге, чьи колеса неприятно скрипели, явно указывая на нехватку смазки. Рядом с его лицом растеклась темно-бордовая лужа. Демоненок перевел взгляд к источнику подсохшей жидкости и увидел лежавшее убитое существо. «Чего за она?» – отскочил он к прутьям клетки, ударившись спиной. «Что за хрень?» Перед его ошарашенными глазами лежал труп какого-то серокожего существа, а вокруг поджавевшие металлические прутья, накрытые сверху старой тканью, напоминавшей полок. Через откинутый уголок просматривались странные деревья и необычайно зеленая трава. Поляна или лес? Что происходит? Что это за чудище? Стукнуло ему по мозгам. «Эй!» — крикнул он и подергал прутья. Но те не поддавались. «Эй, черт возьми! Это уже ни хрена не смешно! Открывайте вашу мать!» Внезапно он осознал, что здесь что-то не так. Снова из его горла вылетала не человеческая речь, а противное шипение. Но не это так насторожило его лапы. «Что? Что это?» – пошевелил демоненок длинными зелеными пальцами с острыми когтями. В темноте пещеры он не заметил своего нового тела. Здесь же вовсю светило полуденное солнце. «Это не мои родные руки!» – дошло озарение до его сознания. «Что все это значит?» – взвизгнул он истерично. Его сердце забилось быстрее, испытывая еще большую тревогу и страх. Алые глаза с опаской посмотрели вниз, на живот и ноги. Зеленая, местами бугристая кожа, на коленках наросты будто хрящи и короткие ноги. Сердце нечеловечески заколотилось, паника накрыла его словно грязным одеялом. «Что со мной? Мое лицо?» «Нет, нет!» – трогал он свои уши и рот. «Такие длинные, а зубы острые!» И, непроизвольно посмотрев на мертвое существо, Сравнил себя с ним же. «Неужели я такой же? Откройте!» Заорал он во всю глотку. «Помогите! Мне нужно в больницу!» Брейкон обратился к пешему вояке один из всадников. «Успокой зверушку! На нервы действует!» «Да, господин Капрал!» Отозвался помощник кавалериста и подбежал к телеге в заднем ряду, где везли провизию и пленных. Он откинул полок и ударил по решетке сапогом. «Заткнись, сучоныш!» В ответ ему послышалось эмоциональное шипение и размахивание лапами от новорожденного демона. «Вот чертенок!» сплюнул мужик и просунул между прутьями клинок, ткнув острием в плечо отродья. Ох, разорался пойманный малец, будто ему ноги отрезали. Брейкон заозирался, не видит ли капрал, и ткнул мечом еще раз, но демон не затыкался. «Да заткнись ты уже, сука!» тыкая мечом уже в ноги малявки. Еще несколько тычков, и пойманный демоненок, истекающий кровью от нескольких глубоких ран, умолк. Так-то лучше, Черн. Полок снова закрыл клетку, а маленький демон потерял сознание. Примечание. Чтобы не было вопросов, армия в этом мире – не армия нашего мира. Отряд людей ведет лейтенант третьего ранга. А еще Фозах Ванштейн по ступени развития – Мастер клинка и практический гений.